Чьим только не был сич пустыни на краю. Хозяином был Лаед, был Кайнс, и Стилгар был, и Муаддиб, и снова Стилгар. Давно наибы спят в песке, но сич стоит вовеки. Из фрименской песни. Расставшись с близнецами, Алия почувствовала, как сильно колотится ее сердце. Несколько секунд она испытывала мучительное желание вернуться к детям и просить их о помощи. Что за идиотская слабость! Воспоминания о ней преисполнило женщину предостерегающим спокойствием. Неужели эти близнецы осмелились практиковать признание? Должно быть, путь, поглотивший их отца, оказался для детей слишком соблазнительным. Специевый транс... с его обостренным видением будущего, вьётся перед глазами, как флаг на переменчивом ветру. «Почему я не могу прозреть будущее?» — не переставала удивляться Алия. «Как я ни старалась, оно всегда ускользало от меня. Надо было заставить близнецов заглянуть в будущее», — сказала она себе. «Их бы увлекло такое предприятие, детское любопытство и возможность путешествия сквозь тысячелетия», Из этого можно было бы сотворить чудо. «Когда-то и у меня было такое любопытство», — подумала Алия. Охранники отодвинули гермоуплотнение входа в Сич и отошли в сторону, давая дорогу Алие. Она вышла на посадочную площадку, где уже ждал Топтер. Ветер дул из пустыни, небо заволокла пыль, но погода все же оставалась ясной. Выйдя на дневной свет после тусклых желтых светошаров, Алия начала думать о другом. Почему леди Джессика возвращается именно сейчас? Неужели до Колодана дошли слухи о ее регентстве? «Нам надо спешить, леди Алия!» Охранник изо всех сил старался перекричать шум ветра. Алия позволила охраннику помочь ей подняться в орнитоптер и машинально закрепила ремень безопасности. Но мысли ее были далеко. Почему именно сейчас? Крылья орнитоптера задрожали, и машина взмыла в воздух. Алия почувствовала свою силу, которой подчиняется такая физическая мощь. Но как же хрупка и ненадежная эта сила? Как она хрупка? Почему теперь, когда ее планы уже так близки к завершению? Пыль... висевшая в воздухе, рассеялась, и яркий солнечный свет озарил густую зелень там, где раньше была только выжженная сноем земля. Я проиграю, если не научусь прозревать будущее. О, какое чудо могла бы я совершить, обладая я тем даром, каким владел пол! Я бы не стала мучиться от той горечи, которую несет с собой видение признания. Мучительное желание потрясло Алию. Но почему она не может отказаться от власти, стать такой, как все, страдающей самой блаженной слепотой, живущей в гипнозе неполноценной жизни? Но нет, она из рода Атрейдосов и не может, как другие, испытывать шок от самого факта рождения новой жизни. Она из рода властелинов, жертва проникающего в глубины веков знания, порожденного пристрастием матери к специи. Но почему мать возвращается именно сегодня? Как ей не хватает гарнихолика, преданного слуги, безобразного лицом наемного убийцы, верного и прямодушного, музыканта, который с равной легкостью мог убить человека и теми же руками извлекать божественные звуки из своего девятиструнного бализета. Поговаривали, что он был любовником матери. И это стоило раскопать. Такими сведениями можно воспользоваться как удобным рычагом воздействия на нее. Желание быть, как другие, исчезло без следа. Надо уговорить Лето испытать специи в транс. Она вспомнила, как спросила Лето, как мальчик относится к гарнихолику. Лето, почувствовав подвох, ответил Холлик верен слепо», а потом добавил «Он обожал...» «Моего отца». Тогда Алия уловила какое-то колебание в ответе мальчика. Вместо «моего отца» Лето едва не произнес «меня». Да, временами генетическую память трудно бывает оторвать от туз живой плоти. Гарни Холик не сделал этот процесс легче. Губы Алии тронула жестокая усмешка. После смерти Пола Гарни предпочел вернуться на колодан вместе с леди Джессикой. Его возвращение многое запутает. Прибыв на Аракис, Гарни добавит новые сложности к уже существующим. Холик верно служил отцу Пола. и Здесь четко прослеживается последовательность от лета первого и Пола к лету второму. Селекционная программа Бины Гессерит вывела другую ответвляющуюся линию. От Джессики и Алии к Ханиме. Гар не может в этой ситуации оказаться бесценным помощником, запутав идентичности заинтересованных лиц. «Интересно, что он станет делать, если узнает, что в нас течет кровь Харкононов тех самых Харкононов, которых он ненавидит всеми фибрами души?» Улыбка на губах Алии обратилась вовнутрь. «В конце концов, близнецы еще дети!» Дети, у которых бесчисленное множество родителей, память которых принадлежит им, но не только и исключительно им. Несомненно, близнецы сейчас будут стоять у внешнего ограждения Ситча-Табор и наблюдать след приземления корабля Джессики на берегу Арракина. Неужели горящая отметина на небе сделает прибытие Джессики реальным для ее внуков? Мать, конечно, поинтересуется, как идет их обучение, — подумала Алия. Но стоит ли раз сутком вмешиваться в учение прана-бинду? Я скажу ей, что дети учатся самостоятельно, и процитирую слова внука. Из всех ответственностей, лежащих на властителе, самое тяжкое — это необходимость наказывать, но наказывать только тогда, когда жертва сама напрашивается на это». В этот момент в голову Алие пришло, что если она сумеет отвлечь Джессику проблемами близнецов, то все остальные смогут избежать пристального внимания матери. Это можно сделать без особого труда. Лето очень похож на Пола. А, собственно говоря, почему нет? Он мог стать Полом в любой момент по своему усмотрению. Даже Кханима обладала этой поразительной способностью. ведь я точно так же могу стать матерью и всеми другими, кто разделил с нами своей жизни». Она отвлеклась от тяжелых мыслей и окинула взором протянувшийся внизу барьер. Каково ей было покинуть? теплый, безопасный и водой Каладан и вернуться на Аракис в эту пустыню, где был убит ее возлюбленный герцог. А сын погиб мученической смертью. «Зачем?» «Леди Джессика возвращается именно сейчас». Никакого определенного ответа на этот вопрос у Алии не было. Она могла проникнуть в «я» других людей. Но как только индивидуальные опыты расходились своими путями, то пропорционально множились и мотивы поступков. Суть решений была в тех поступках, которые совершали индивиды. Для предрожденных. причём много раз предрожденных от Рейдесов. Это было высшей реальностью, столь же осязаемой, как телесные предметы. Это было каждый раз подлинное рождение во плоти. То было подлинное отчуждение бытия, подобно тому, как родившаяся плоть отчуждается от материнского лона, начав самостоятельно дышать и двигаться, взяв у матери многие знания. Алия не находила ничего странного в том, что любит и ненавидит свою мать одновременно. То была необходимость, не оставлявшая место чувству вины и обвинениям. Где границы любви и ненависти? Надо ли винить Бин и Гессерит за то, что они назначили Джессике вполне определенный путь? Вина и обвинения становятся расплывчатыми, когда пропитывают тысячелетия. Ордену сестер надо было породить Квизац Хадырача. мужскую и постась преподобной матери, и даже больше того, Квизац Хадырач должен был стать сверхчеловеком с необычайной восприимчивостью, умом и способностью быть одновременно во множестве мест. В этой селекционной игре леди Джессика была лишь разменной пешкой, у которой хватило безрассудства влюбиться в своего партнера, которому она была предназначена. По желанию своего возлюбленного герцога она родила сына, а не дочь, как то было предусмотрено орденом. Она предоставила мне родиться после того, как стала зависимой от Меланжа. А теперь они не хотят меня, они меня боятся, и у них есть на это очень веские основания. Пол был квизат с Ходорачем, но он явился на одно поколение раньше, чем следовало. В расчеты сестер вкралась ошибка, и теперь перед Биной Гессерит возникла другая проблема воплощение мерзости, в которой содержались драгоценные гены, предназначенные для столь многих будущих поколений. Краем глаза Алия заметила какую-то тень и подняла голову. Сопровождающая ее охрана приготовилась к посадке. Алия тряхнула головой, отгоняя ненужные и странные мысли. Что проку думать о прошедших жизнях и перебирать старые ошибки, увеличивая их груз? Сейчас новое время. Время новых поколений. Дунка Найдаха использовал всю свою мудрость и знания, оценивая приезд Джессики. Он применил свой подобный вычислительной машине ум, свой особый дар для этой труднейшей цели, и сказал, что Джессика — возвращается, чтобы забрать близнецов в Орден Сестер. Еще бы! Ведь близнецы тоже носители ценных генов. Вероятно, Дункан прав. Такая задача — вполне достаточный повод для того, чтобы Джессика вырвалась из своего добровольного затворничества на колодане. Если сестры приказали, да и зачем еще может мать вернуться на планету, полную страшных и болезненных воспоминаний? «Посмотрим», — пробормотала Алия. Она почувствовала, как орнитоптер коснулся крыши ее личного посадочного ангара. Сердце Алии было преисполнено самых мрачных предчувствий.